Томас Марта, агента большой торговой фирмы «Билсон Ислам», Кейтентон-Стрит-Сити. Дядя работал у Тигина и Уэллопса»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 или пиво наварил, но впал в беспамятство, а так как за последние полчаса только он до да дядя были видны над столом красного дерева,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 Облака неслись с головокружительной быстротой, то застилая луну, то позволяя ей красоваться во всем великолепии, изливать светом окрестности, то с возрастающей быстротой заволакивали ее снова и окутывая мраком все вокруг. Это годится, — сказал мой дядя, обращаясь к непогоде, словно она нанесла ему личное оскорбление.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 Холерудский дворец и часовня, охраняемые днем и ночью, как говорил один приятель дяди, троном старого Артура, мрачным и темным, вздымающимся, как мурый гений, над древним городом, который он так долго сторожит. Повторяю, джентльмены, дядя остановился здесь на минуту, чтобы осмотреться, а затем, отпустив комплимент погоде, которая...